не пропустивший ни одного слова. В ней было только пять слов. «Приезжай, нужно срочно поговорить, Муздар!» Мой хозяин, бывший в большой дружбе с этим человеком, который немало помог нам, когда мы вернулись в Индию, полагая, что тот теперь сам нуждается в помощи и защите, собрался в дорогу без промедления, а мне поручил глаз не спускать с маленькой дармы. В течение дня не случилось ничего подозрительного. Уже наступил вечер, когда я тоже получил телеграмму из чангернагара которая была подписана моим хозяином, я помню ее слово в слово. Немедленно приезжай ко мне с Дармой, ей грозит большая опасность от наших врагов. Встревоженный я быстро собрался и отправился на станцию вместе с маленькой Дармой и ее кормилицей. Телеграмма пришла в 6.34, а поезд уходил в 7.28. Мы заняли пустой купе... Но за несколько минут до отхода туда же вошли два брамина и уселись напротив. Это были серовласы, для наборода и старцы, и вид у них был очень внушительный. Поезд тронулся, и поначалу все было спокойно. Но примерно через час в нашем купе случилось странное, хотя на первый взгляд, и не очень значительное происшествие. Чемодан одного из браминов упал, раскрылся и оттуда выпал шар из тончайшего хрусталя, внутри которого были цветы. От удара шар разбился и цветы рассыпались по купе, но бромины даже не шевельнулись, чтобы собрать их. Я увидел, однако, что оба тут же вынули носовые платки и прижали их к носу и рту, как бы для того, чтобы приглушить резкий запах этих цветов. «Ах, вот как!» С горящими глазами воскликнул Сандакан. «Ну, — Ну-ну, что же дальше? Говори, Камамури. — Что было потом? — продолжал Камамури, голос которого сдрожал и пресекся. — Я не могу вам сказать. Я почувствовал только, что голова моя стала быстро наливаться какой-то болезненной тяжестью, а после этого уж не помню ничего. Когда я очнулся, вокруг было темно и тихо. Поезд стоял, издалека же донялся какой-то продолжительный свист. Я вскочил на ноги и стал звать кормилицу и дарму, но никто мне не ответил. На миг я подумал, что сошел с ума или вижу страшный сон. Я бросился к двери. Она была заперта. Вне себя я разбил стекло кулаком и, изрезав обе руки, открыл дверь и выскочил наружу. Поезд стоял на запасных путях. Не было видно ни машинистов, ни кондукторов. Вдали чуть желтел свет фонарей, которые, казалось, освещали станцию. Я бросился туда с криком «Дарма! Кетти! На помощь! Я похитил! Туксы! Туксы!» Меня остановили двое полицейских и служащих станций. Меня приняли за сумасшедшего. Настолько я был возбужден. Понадобилось не меньшее часа, чтобы убедить их, что я в своем уме, и рассказать, что случилось с вагонем. Я оказался уже не в Чангер-Нагаре, а в Хауфи, то есть в 20 милях северней Никто из персонала не заметил моего присутствия, когда поезд переводили на запасной путь. Так я и остался в купе до самого пробуждения. Полицейские на станции тут же пустились в розыске, однако безрезультатно. Утром я отправился в Чангер-Нагар, чтобы предупредить Тремаль-Найк об исчезновении дарма ее кормилицы в этом же не было. От его друга Муздара я узнал, что тот не посылал ему никакой телеграммы. Телеграмму на мое имя тоже послал неизвестно кто. — Явольски хитрые эти туксы! — воскликнул Янос. — Поистине адский план. — Продолжай, Камамури! — сказал сандакан Индийца отвернулся, вытер слезы, выступившие на глазах, и продолжал с дрожью в голосе. Невозможно описать горе моего хозяина, когда он узнал об исчезновении маленькой Дармы и о Он так рыдал и стенал, что не знаю, кто он вообще не сошел с ума. Тем временем тамошняя полиция вместе с французской жандармерией продолжала поиски похитителей. Было установлено, что обе телеграммы отправлены каким-то индийцам, которого служащие телеграфы раньше никогда не видели и которые очень плохо говорил по-французски. А два брамина, ехавшие со мной, сошли на станции, поддерживая женщину, которая, казалось, была убита каким-то горем, и неся на руках белую девочку. На следующий день кормилица была найдена в банановой роще задушенной.